Глава 5. Мороу явно ощущал, что уже наступила середина лета. Когда смотрел на кладбище, залитое ярким полуденным светом, земля потемнела, словно забыла о дожде, шедшем вплоть до вчерашнего дня. Из-за солнца опаляющую траву и мох, в воздухе повис удушливый запах молодой зелени. Мороу положил лопату и отправился на кладбище с пустыми руками. Он вовсе не отуневал от работы. Он следовал всем распоряжениям, да и вообще Закончил копать совсем недавно. Парень не пытался отложить дело на потом. Но если на такой жаре не делать время от времени перерыв, можно схлопотать солнечный удар. Вообще-то будь на его месте какой-нибудь собрат по его кротовому делу, от такой погоды он уже давно упал бы в обморок без какой-либо возможности прийти в чувство. А в Хочшем Сочи мог уберечь от обезвоживания. Но, может, здесь и есть собака. Но я по сути тут единственный человек. Но даже дело перекур Юнаша не знал, пойти ли лучше ненадолго в загон или распластаться у тени дерева, лениво на что-нибудь глядя. Впрочем, временами ноги сами вели его к тому месту, где он несколько дней назад похоронил монстра. Само собой идти туда ему не хотелось, но он всегда ориентировался на результат, потому сейчас почувствовал необходимость проверить состояние своей работы. Пыска её и свалили на него в качестве наказания по ложному обвинению. Такой дождь не должен был вымыть почву. Я ведь так плотно её утрамбовал. Когда он пришёл к могиле, Моро заметил там нечто такое, чего не было несколькими днями ранее, над гробный камень. Наверное, кто-то установил его, когда дождь прекратился. Вот именно, поскольку они не просто запихивали труп в яму, без надгробия было не обойтись. Но хотя парень изрядно попотел закапывая того колоссального монстра, его посетить такая идея не соизволила. Может, доребидор подрядил кого-то ещё. Он приблизился и осмотрел камень. Плита со скруглёнными углами доходила по высоте до его бёдер. Материал отличался низким качеством и походил на серый андезит. На его поверхности виднелось эпитафия, но состояла она исключительно из цифр, никаких имён. И изготовлена не слишком хорошим каменотёсом, подумал Моро, проведя пальцем по вырезанным в камне символам. Мой отец намного искуснее. Однако он едва помнил голос своего отца, а последний раз видел его за работой. Многие годы тому назад, если уж быть честным с собой, его воспоминание о скоделе до такой степени, что юноша не мог со всей объективностью сравнить работу отца с камнем перед ним. В дополнение к нынешнему году на поверхности камня зачем-то указали некие численные показатели. Похоже, ими указывали размер закопанного здесь монстра. Несомненно, если что-то пойдёт совсем не так и монстра раскопают, станет не до смеха. Моро ещё раз смотрел на стелапию. Уска длинное предложение в деталях описывало монстра. А? Боратец Крот. Ты умеешь читать? Опять вылез как чёрт из табакерки, сказал Юноша, не показывая ни удивления, ни уступчивости, и повернулся телом к ворону, которому опять-таки удалось к нему подкрасться. На голове были знакомые подрезанные чёрные волосы, а из одежды он носил привычный жёлтый плащ, клетчатый галстук и сразбирные шорты, а также жёсткие армейские башмаки. Всё просто. И я прилетел с небес. "Я ведь всё-таки птица", парень вздохнул. "У ворона не было никаких крыльев на спине". Моро затем слегка тряхнул головой и в непривычной для себя манере сел на землю, скрестив ноги. "Хм, что такое? Лучше пей побольше воды, иначе поочерешь солнечный удар". "Нет, просто голова устала. Я использую те её участки, которые раньше бездействовали. Он редко ходил в школу и читал путанно, как ребёнок. То же самое с письмом". Однако знание некоторых специальных слов, понимание цифр и умение подсчитывать потёжную квитанцию или лист учёта было достаточно для солдата, которого отправили на физические работы, чтение книг или карт, а также продумывание тактики не входило в число его обязанностей. «Да уж, поразительно-поразительно», – сказал Ворон, хлопая в ладоши, хотя его движением не хватало энергии. Чувствуя издёвку, Мор углянул на мальчишку, но затем Ворон посмотрел на небо и сказал – Я совсем не умею ни читать, ни писать. Моро не знал, что сказать. Он немного удивился сказанному. Парень слышал, что данным давно бумага относилась к разряду чего-то очень дорогого. Если речь шла не про учёного, аристократа, бюрократа или кого-то на этом уровне, такие вещи, как книги в переплёте, оставались попросту недоступной роскошью. И даже сейчас есть дети, которые не получают знания из-за того, что в их районе нет школы. В бедных деревнях дети до сих пор ценились как работники в поле поэтому от них скорее ждали трудовых подвигов, а не чтения и писательства. Но ему это показалось невозможным, чтобы Ворон не умел читать, после его-то рассказов в пытливых деталях о том, как существование монстра влияло на всю цивилизацию. «Фи! Эй, ты уже смеешься надо мной?» – ответил мальчик, словно страдая от несварения. С надутыми щеками он выглядел явно разозлившимся. «Но всё нормально. Даже у птиц много друзей. И у меня есть очень умные друзья». Если мне нужна помощь, я просто попрошу их про честь. Такова была натура Ворона, думающего, что он знает кучу людей. Ни якуксис. Ничего в этом хорошего нет. Да и не похоже на тебя, сказал Моору. Что ж, вернёмся к нашим баранам. В смысле, тебе не кажется это странным, что ты умеешь читать лучше меня? Мне это неясно. Почему так? Почему? Хороший вопрос. Моя семья была бедной, поэтому я не мог ходить в школу. И хотя я никогда об этом не просил, старший брат хотел меня учить. «Если прикинуть сейчас, предположу, что мой брат читал и писал лишь худо-бедно». «Ух ты! Здорово иметь классного старшего брата! С ним всё в порядке?» – охотно спросил Ворон. «Но... не знаю точно. Думаю, он ещё жив. Но прошло уже четыре года, с тех пор, как мы виделись в последний раз, и его старший брат должен держать их отцовский дом, стараясь идти по его стопам, даже по прошествии времени, даже когда работа для каменотёса поуменьшилась, а влияние храмов ослабло». Он ещё должен работать в привычном стиле. Его второй старший брат вступил в армию раньше него. Поскольку они попали в одну роту, Мору думал пересечься с ним, но к несчастью, его брата отправили в далёкие края, и они ни разу не увиделись. А теперь я вон где. Наверное, мне не увидеть никого из них всю оставшуюся жизнь. Тебе одиноко, да? спросил Ворон, ужасно изображая сочувствие. Но, может, и так. Но теперь мы все взрослые. И как имебы хорошими или плохими не были наши отношения. Мои старшие братья никогда не окажутся в такой же канаве, как я. Но это плохо, что твоя семья разделилась. Хотя Мауру уже смирился с такой реальностью, заявление Ворона напрягло его. Если так думаешь, что его вовсе не надо взрастить, ведь станет грустно, если захочешь увидеться с семьёй, а не сможешь. Насчёт этого, но в конце концов всем приходится прощаться. Но ведь ты сможешь с ними увидеться вновь. Когда умрёшь. Но так и есть, наверное. Хотя Моро умом всё понимал, успокоиться и согласиться с этим он даже не пытался. Глядя на мрачное лицо Ворона, который тормошил ногами и направлял взгляд в землю, Моро отчётливо видел, как его противоречивые мысли выплывают наружу. Парень испытывал необычные чувства, когда смотрел на Ворона. Для Моро он был больше загадка, чем милия, что подразумевало недоверие к нему. И хотя Ворон говорил с ним дружелюбно, при этом он мог что-то скрывать. Парень чувствовал это даже сейчас. Кстати, по твоим словам, у тебя куча друзей за пределами Квадбеча. Унезапно спросил Моро, заставил Ворона резко обратить на себя взгляд. На его лице не было ни единой капли пота. Даже такая чёртова жара никак на нём не сказывается. Завидую. Хмм, насчёт этого, мальчик окутал невидимая тайна. Любое сказанное им слово Вызвало такое подозрение, что Моро не знал, стоит ли ему верить. Тем не менее, когда Ворон сказал: "Плохо, что твоя семья разделилась", ой, наша сложивость не изгладимой впечатления, что это его истинные чувства. И хорошо, что эти слова не были плохими. При всём этом, одной истинной фразы было недостаточно, чтобы Моро мог верить во всё им сказанное. Но одно он знал наверняка. Если что-то доступно, то этим непременно стоит воспользоваться. И глядя на Ворона, Юнаша сказал: "Если возможно, Я хотел бы попросить об одолжении. После окончания дождя наступила первая за долгое время по-настоящему ясная ночь, когда можно было увидеть все небесные звёзды целиком. Ранним вечером мору ненадолго прилёг, растянувшись на соломене лежанке. Он лежал лицом к дырявому обечаломому потолку, через который виднелось ночное небо. Хорошая ночка, думал юноша. Даже температура упала до желанной прохлады. Плюс имеющегося света звёзд хватало чтобы без проблем ориентироваться в пространстве. Наверняка даже сегодня Мелия на кладбище одна. Мору не совсем понимал, почему он не возьмёт и не пойдёт увидеться с ней. Она ведь даже сказала, что теперь выходить можно. Но его кое-что сдерживало. Он был всё время напряжён. Девочка представляла собой опорную точку в его плане побега, но парень не знал, как лучше с ней заговорить. Та вероятность, что она его ненавидит, сильно его нервировала. Но хоть ему и не хватало опыта непринуждённых разговоров. Он не имел права провалиться и потому был напряжён всё время. Ему казалось, будто на грудь намотали здоровенную цепь, которая сковала ноги. Моро, что ты хочешь сделать и как это сделать лучше всего? Каждый раз чувствуя, что достиг своего предела, парень попросто упрощал ситуацию до этой фразы, чтобы собраться с мыслями, фокусироваться только на мелочах и забывать про более важные вещи. Это вершина глупости. Однако прямо сейчас ему показалось что он сам не мнемлет собственного предупреждения. Мору принялся спрашивать себя о собственном поведении, и нарастающее сомнение становилось той самой цепью на его груди. А вот сейчас сразу определиться, сблизиться с Мелей, не было более важной вещи, на которой ему следовало сфокусироваться. Это могло стать его средством побега, но точно не целью. Он хлопнул обеими руками себе по щекам. Может, я не смогу полностью отбросить страх неудачи, но пока между нами нет недопонимания, Всё будет нормально. Ладно, пошли, умышлино громко сказал парень. Поднялся на ноги, отворил скрипучую дверь и вышел наружу. Краем глаза он заметил лениво поднимающуюся собачью фигуру, затем беззвучно последовавшую за ним по пятам. Как только Моур решил идти, его ноги и чувства полегчали, а недавние тревоги улеглись. Он заставил себя улыбнуться, сказать себе такое. Будет действительно странно, но не успел юноша уйти далеко. Как тёмные кусты рядом с загоном зашуршали, и точно не от ветра, которого не было. Мору от удивления подпрыгнул, ожидая выпрыгнувшего из засады врага. Затем из кустов что-то показалось. Насторожившись и приготовившись в любой момент дать дёру, парень уставился в направлении шума. Из тени дерева за ним наблюдала фигура в чёрной накидке, похожая на призрака. Мелия, ох, издал нечто похожее на тихий вскрик, фигура внезапно скрылась за стволом дерева даже бегло оглядывая на её профиль, сопряжённых с этим голосом, было достаточно, чтобы узнать в этой фигуре Мелию. Но у него не было идей, почему она вообще пряталась. Пространство погрузилось в странную тишину. Э-э, не в силах придумать, что бы предпринять, Моро замер на месте. Он планировал пойти на кладбище, но в проводнике он не нуждался. Безословно найдя её здесь, он сильно сэкономил время на её поиске. Но что-то подсказало ему, что девочка здесь По другой причине, скрываясь в тени дерева, она продолжала подглядывать за ним из темноты, словно следя за его движениями. Моро показалось, что Мелия в самом деле хотела позвать его, но по какой-то причине не могла. Она вела себя как некое маленькое животное, робко наблюдающее за чем-то незнакомым, привлёкшим его внимание. Её наша даже показалось, что стоит без так на подойти к ней, как она тут же убежит, как дичь. Может, так оно и есть? Никто из них не мог не приблизиться не подать голос. Между ними пролегали какие-то 10 шагов, и хотя их взгляды встретились, они оба не могли высказать свои истинные намерения. Моро стало интересно, сколько они так простояли. Затем, спустя немного времени, Мелия наконец вышла из-за дерева, словно проиграв в каком-то соревновании. "Я просто проходила мимо", сказала она скорее не парню даже, а своим туфлям. Моро сохранял молчание. Он не мог придумать ответ. Слишком уж было очевидно, что она попыталась шуткой скрыть свои мотивы. Но сама мысль о пошутившей Мелии казалась чем-то необразимым. И юноша не знал, нормально ли сейчас посмеяться или даже пошутить в ответ. Но пока Моуру молчал в нерешительности, девочка продолжила. «Прости, это ложь». Кабишон низко спадал на лицо, скрывая её черты и заглушая голос. «Ты никак не могла проходить мимо». Однако он не мог взять себя в руки и спросить «Тогда почему?», но даже не спрашивая, Он набросал несколько гипотез. Он подумал о тех временах, когда их дороги уже пересекались, даже две ночи назад, когда Мелия явилась в загон, и её двигала вполне определённая цель. Но глядя на её поведение сегодня, узреть причину её прихода к загону было проблематично. Так что, в общем, она пришла, чтобы просто увидеть меня, или другими словами, она хотела провести со мной время.